Добрый день! Добрый день! Что ты здесь делаешь? Сортирую пассажиров. Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой налево. И скорый поезд, сверкая освещенным окнами, сгромно кончался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. Как они спешат? Чего они ищут? Хо-хо! Даже сам машинистов не знает. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один Они уже возвращаются? Поезд. Нет, это другие. Это встречный. Им было нехорошо там, где они были. Там хорошо, где нас нет. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. Они хотят тогда тех первых? Ничего они не хотят. Они спят в вагонах или просто Но... сидят и зевают. Одни только дети и приживаются носами к окну. Одни только дети знают, чего ищут. Их счастье.